Спустя три дня после этого случая Китти вернулась вечером в свой коттедж. Карен, она велела пойти к Дову, и Ордана сидела над какими-то донесениями. Китти села напротив. И Ордана посмотрела ей в лицо, улыбнулась, затем, замечив выражение лица, Китти мгновенно посерьезнела. Китти мягко взяла ручку из-за ее рук. Прошла минута, никто не сказал ни слова. — Давида, не стало, — сказала Иордана. — Да? — А как это случилось? — спросила я Ордана ровным голосом. Ари только что позвонил мне. Подробности еще не все известны. Кажется, несколько пальмахников сколотили там отряд. Присоединились и Маковеи, и ребята из Хаганы. Никто никакого разрешения не давал. Похоже, что Давид не выдержал вида стен старого города. Они бросились в атаку, пытаясь захватить старый город. Они действительно взяли Сионскую гору, Я слушаю, сказала Иордан. Это была, конечно, безумная изятея, чистейшее самоубийство. Иорданa сидела неподвижно, она даже не повела бровью. Вот и всё, что тут можно добавить, закончила Китти. Девушка поднялась, высоко держа голову. Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь. Если Иордан и оплакивала Давида, никто никогда её слёз не видел. Она понесла своё горе в развалины Абу-Яши. Там она просидела без пищи и воды четверых суток. Затем она вернулась в Гандафну, подобно тому, как Ари никогда не произносил имени Дафны, и Ардана ни разу больше не произнесла имени Давида. Прошёл месяц с того дня, когда Давид Бен-Амин нашёл кружную дорогу в Иерусалим, так называемую Бирманскую дорогу. И однажды ночью обход латруна был завершён. Автоколонна промчалась по новой дороге и благополучно добралась до Иерусалима. Осада Иерусалима кончилась навечные времена. До сих пор ни у кого не было полной уверенности, что Израиль выстоит, что Израиль бы стоит. В ту минуту, когда ребята из Иерусалимского отряда пожали руки ребята из Тель-Авивского отряда, евреи выиграли войну за независимость. Глава 13. Предстояли долгие месяцы упорных и кровавых боев, но открытие Берманской дороги сильно подняло дух евреев, а в этом они нуждались сейчас больше всего. Когда евреи остановили первое наступление арабских армий, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сумел добиться временного прекращения огня. Обе стороны приветствовали его. Арабам срочно нужна была передышка, чтобы подтянуться и перестроиться. Они пали в глазах мирового общественного мнения, не сумев сломить сопротивление евреев и захватить страну. Израильтянам тоже нужна была передвижка, чтобы достать еще оружие и укрепить свои вооруженные силы. Временное правительство контролировало положение далеко не полностью, так как Пальмах, крайние религиозные круги и маковей соглашались сотрудничать только условно. К чести Пальмаха нужно сказать, что он отказался от своего привилегированного положения, и полностью влился в ряды армии и обороны Израиля, когда ему пригрозили, что его часть снимут с передовой, если он откажется выполнять приказы командования. Макавей тоже влились частично в израильскую армию, но создали свои особые батальоны и потребовали, чтобы этими батальонами командовали их офицеры. Зато ничего не могло сломить, ничто не могло сломить упрямство верующих фанатиков, которые продолжали возлагать все надежды на мессию и толковать Библию дословно. Когда казалось, вот-вот будет достигнуто единство всех этих разнородных элементов, произошло трагическое событие, которое окончательно отдалило макавеев. Сторонники Макавеев в Америке закупили большое количество дефицитного оружия, а также транспортный самолёт, который назвали Акивой. Они собрали не только оружие, но также сотню молодых добровольцев для пополнения особых батальонов Макавеев. По условиям соглашения о прекращении огня ни одна из сторон не должна была ни вооруживаться, ни укреплять свои позиции. Однако ни одна сторона и не обращала внимания на это распоряжение. Он, как арабы, так и евреи тайком завозили оружие и людей, стараясь всячески укрепить свои позиции.